Глава восьмая. Исправить, конечно, ничего уже нельзя, но окончательно испортить еще можно. Некто неизвестный. Нарин. Грозовое небо обрушивало на землю дождевые потоки. Только что народившийся месяц, изредка украдкой выглядывавший из-за туч, едва ли мог осветить внутренний двор замка и маленькую, увитую плющом беседку, возле которой застыли две фигуры. Юная девушка, кутаясь в плащ и дрожа всем телом, со страхом смотрела на темноволосую женщину в легком, насквозь промокшем платье. Эмпатия удерживала служанку за руку, впившись заледенелыми пальцами в ее запястье и даже не осознавая, что причиняет ей боль. — Альти, найди его и сделай то, о чем я тебя просила. Новая вспышка, расколов небосвод, осветила бледное лицо девушки. «Если они узнают, что я помогала вам, мне не жить!» «Они не узнают!» — резко оборвала ее Велена. Вздрогнула, услышав далекие, похожие на раскаты грома голоса, и торопливо произнесла. «Исполни мою просьбу, а потом забудь об этой ночи и обо мне!» Владычица вложила в руки служанки деревянную тубу и легонько подтолкнула эмпатию к едва заметной в темноте калитке. «Почему же вы сами не передадите ему?» — заплакала девушка. «Вы ведь еще можете спастись или хотя бы попытаться сделать это!» И всю жизнь прожить в страхе, скрываясь от к старейшин, владычица скривила губы в горькой усмешке. «Лучше погибнуть с высоко поднятой головой, чем бежать с позором. Поспеши, Альти, сделай все, как я прошу». Хрупкая фигурка исчезла в ночи. Велена облегченно перевела дыхание, подставила разгоряченное лицо под холодные струи. Когда солдаты нашли ее, она просто стояла посреди пустынного двора, наслаждаясь разбушевавшейся стихией, впитывая в себя яростное дыхание ночи. Эмпатия знала, в следующий раз она сможет вдохнуть свежий воздух лишь перед самой казнью, а сейчас ее схватят и бросят в подземелье мечта старейшин наконец осуществится. Стражники стали приближаться, медленно окружая владычицу. Зная непредсказуемый нрав велены, они с опаской поглядывали на нее и ожидали сопротивления, но женщина безвольно опустила руки, давая понять солдатам, что готова следовать за ними. Уже скрываясь в подземелье, Велена в последний раз взглянула на хмурое небо, разрывающееся на части вспышками молний. Дождь зарядил с новой силой, словно оплакивая ее жизнь. Жизнь, которой вскоре суждено было оборваться. «Мне снилась Велена», — пожаловалась я друзьям. «Каждую ночь закрываю глаза в надежде увидеть дориена а вместо этого просматриваю кадры из жизни покойной владычицы». В твоем с ней эмпатия снова убивала Альфиру? Полюбопытствовала Стентоном психотерапевта, к которому я пришла на прием, чтобы избавиться от навязчивых видений. Слава богу, нет. Королева отдала служанке Тубу с просьбой передать ее кому-то. Владычица не говорила, кому предназначался футляр и что в нем хранилось. Лорин прохаживался по комнате, и было весь внимание и сосредоточенность. «И меня она не называла». Да и про содержимое тубы мне ничего не известно. Я устало прикрыла глаза. Еще одна тревожная ночь. И снова чувствую себя, мягко говоря, неважно. Придет ли такое время, когда смогу ложиться в постель, не боясь, что стану свидетелем убийства, казни или какой-нибудь другой чертовщины. Вчерашнее происшествие также не давало покоя. Как я умудрилась силой мысли поджечь больный зал, В том, кто именно являлся виновником пожара, сомнений почти не осталось. Глупо списывать все на случайные совпадения. Сначала с волосами Тамиры, теперь с огнем. Откуда же, черт побери, у меня взялись такие способности? От невеселых раздумий меня отвлекло появление Инеки. В руках девушка держала поднос, под мышкой сжимала какой-то деревянный предмет, напоминающий по форме тубу. Друзья тоже заметили футляр и недоуменно переглянулись. «Ваш завтрак», — не замечая выражений наших лиц, сказала служанка и поставила поднос на стол. Затем, подойдя ко мне, протянула тубу. «Вам просили передать», — прошептала она еле слышно. «Кто просил?» Я повертела в руках неожиданный презент. Инаков скинула на меня до странности отрешенный взгляд. Встрепенувшись, растерянно произнесла. «Я... я не знаю... не помню». «Что значит «не помнишь»?» — обескураженно переспросил Лориан. «Как такое возможно? Забыть своего собеседника?» — нахмурился Рэй. Девушка занервничала. Заговорила быстро и громко, выталкивая из себя слова. «Не сочтите меня за сумасшедшую, но я шла по коридору, намереваясь отнести вам завтрак. А потом что-то произошло». Передо мной как будто сгустилась тьма, и глаза перестали что-либо различать. Очнулась уже возле ваших покоев с твердым намерением выполнить волю неизвестного. Да, как любила выражаться Алиса из моей любимой детской книжки, все чудесатие и чудесатие. Здесь точно не обошлось без магического вмешательства. Ваше Величество, не стоило мне ее сюда приносить. Оправдываясь, проговорила эмпатия. Я допустила ошибку. Не знаю, что на меня нашло. Ты поступила верно, рассказав нам, что произошло. Попыталась я приободрить служанку. Мы непременно выясним, кто стоит за случившимся. Скорее всего, это какой-то эльфийский трюк с запудриванием мозгов. Не расстраивайся. Кое-как приведя Энеку в чувство и уговорив выбросить все из головы, отослала ее разыскивать Валена. Хотелось убедить советника поскорее покинуть неаль. Раз переговоры провалились, то и торчать здесь не имело смысла. «Что вы насчет этого думаете?» — вопросила я друзей, ногтем отковыривая прочно сидящую, будто приклеенную крышку футляра. Те только руками развели. Ни у кого не возникло соображений, кому понадобилось внушить бедной служанке передать мне футляр, который несколько часов назад я видела во сне. Ерунда какая-то. Наконец удалось справиться с нежелающей поддаваться крышкой. Заглянув в тубу, обнаружила там связку пожелтевших листков. Они были настолько старыми, что некоторые записи прочесть оказалось просто невозможно. Да и почерк неизвестного летописца оставлял желать лучшего. «Если очень постараться, конечно, можно разобрать эти каракули, но потребуется время», сосредоточенно глядя на страницы, заметил Стэн. «А может, просто выбросим футляр к чертям собачьим и забудем обо всем?» Мне вдруг расхотелось разгадывать чужие тайны, выяснять, кто или что за всем этим стоит. В душе поселилось предчувствие, что ни к чему хорошему это точно не приведет. «Ну уж нет!» — скинулся Рэй. «Нужно обязательно узнать, кому понадобилось всучить тебе футляр, и какая информация содержится на этих страницах». Теперь эльфу попала вожа под хвост, И зная упертый характер друга, можно было с уверенностью сказать, что, пока не докопается до истины, не остановится. Тут что-то сказано о каком-то растении, пробормотал Лорен, водя пальцем по мелким строчкам. Не могу разобрать. Склонившись над бумагой, испещренной поблекшими символами ветхого драгонийского языка, принялись медленно по слогам переводить текст, но тут послышался стуго в дверь. Ну, кого еще там принесло? быстро запихнув листки под подушку, крикнула «Войдите!». Увидев нас, Вален, вечно чем-то недовольный, на удивление миролюбиво спросил «Ты меня искала?» «Да, проходи». Эмпат выглядел озабоченным, я бы даже сказала, несколько потерянным. «Что-нибудь случилось?» Встревоженно поинтересовался Лорин. «Встречался с твоей матерью», — со вздохом проговорил советник. «Бестолку, она отказалась нам помогать». Что и требовалось доказать. Печально усмехнулась я. «Ведь говорила же все напрасно, а вы заладили, помирись да помирись. А если Теора что-нибудь надумала, ее не переубедишь». «Седрик тоже артачится?» — обратился к эмпату «С ним я даже не виделся». «Да и какой смысл?» — хмыкнул друг. «Он пляшет под дудку Теоры, а тот единственный, который мог бы его переубедить, нас люто ненавидит». «Наконец-то до вола дошло, что Амян нам не союзник. Жаль, он не понял этого раньше. Тогда бы мне не пришлось вчера на балу терпеть эту танцевальную экзекуцию». «Может, я поговорю с матерью?» — робко произнес Лориан. «Хватит, уже пробовал». Тут же отмела предложение друга. «Боюсь, нам самим придется искать выход. Поэтому как можно скорее отправимся в Драгонию и попытаемся устранить проблему своими силами». «Вернется Лаонар и можем уезжать», — не стал спорить советник. Все замолчали. Вален задумчиво постукивал пальцами по деревянной колонне, подпиравшей Балдахин. Лориан расстроенно вздыхал, будто во всем случившемся винил себя, хотя ни с какого боку не был причастен к надвигающейся катастрофе. Рей со Стеном занялись изучением очередного портрета непревзойденной красавицы Солеи, неизвестно зачем, вывешенного в моей опочевальне. Пожалуй, не хуже любой рекламы. Вот только непонятно, почему наша очаровательная до сих пор на выдании и никак не подберет Дории на замену. Желая разрядить обстановку, наигранно бодрым тоном проговорила. «Может, перекусим? Принесенные инекой сладости так аппетитно пахнут?» Хотела перенести поднос на кровать, но стоило сделать несколько шагов, как перед глазами потемнело, ноги подкосились, Если бы не спинка кресла, за которое успела схватиться, точно свалилась бы на пол. «Демоны! Ну что опять со мной такое?» Лори, оказавшаяся рядом, подхватил меня и помог сесть. «Нарин, на тебе лица нет?» «Это все из-за нервов». Вымученно улыбнулась я. «Может, позвать лекаря?» — заволновался Вален. Не дожидаясь моего ответа, стремительно поднялся. «Пойду поищу его». «Не стоит беспокоиться». Остановила я друга. Ночью плохо спала, вот и чувствую себя разбитой. Немного отдохну и буду как новенькая. Уверена? Абсолютно. Но если тебе не станет лучше, снова затянул свою волынку мой неугомонный друг. Обязательно тебе сообщу. А сейчас мне бы хотелось немного поспать. Покрутившись около меня еще несколько минут, друзья все же ушли, сказав, что заглянут ближе к вечеру, узнать, как я. Заверив их, что со мной все в порядке, легла на кровать и закрыла глаза. Внутри снова начало зарождаться какое-то неосознанное чувство, понять которое я до сих пор была не в силах. Дальнейшие события напоминали кадры из дешевого фильма ужасов. Я так и не смогла задремать. Ворочалась сбоку на бок, размышляя о странностях, происходящих со мною. Пробовала изучать записи, но символы прыгали перед глазами, мне никак не удавалось сосредоточиться. Давно не чувствовала себя так плохо. Наверное, нечто похожее происходило, когда меня травили дуоры. А может... Господи! Неужели сейчас кто-то пытается мне навредить? Ужасная мысль занозой застряла в голове. Возможно, меня давно изводят. Недаром чувствую себя паршиво уже не первую неделю. Как же раньше об этом не подумала? «Имея столько недоброжелателей, всегда нужно быть на настороже. Продолжать убеждать себя, что все в порядке, больше не имело смысла. Пора было бить тревогу и звать лекаря». Зря отвергла предложение Валена. Пошатываясь, пересекла спальню и очутилась в смежной комнате. То и дело, натыкаясь на мебель, словно в бреду, добрела до дверей. И только коснулась бронзовой ручки, как створки сами собой распахнулись, передо мной предстала Лайра. А ей что здесь понадобилось? Наверняка пришла поговорить об арлее Я как в воду глядела. Присев в почтительном реверансе, эльфийка так и застыла на пороге, не решаясь пройти без приглашения. Мне же следовало попросить ее позвать лекаря или инеку, но даже эту незамысловатую просьбу я сейчас была не в состоянии озвучить. Язык не слушался, впрочем, как и остальные части моего тела. «Ваше Величество!» Не смело начала девушка. «Вы, должно быть, догадываетесь, что меня к вам привело. Лара, мне сейчас не до ваших амурных дел!» Я двинулась по коридору, на всякий случай придерживаясь рукой за стену. «Проклятие! Где же Энека, когда она так нужна?» Эльфийка оказалась упрямой. Вместо того, чтобы оставить меня в покое и уйти по добру по здорову, последовала за мной. «Мне известно, что вас с ним связывает». «Теперь понимаю, почему именно я стала его невестой!» — шептала она, захлебываясь собственными словами. «Видела, как вчера вы танцевали, как льнули к Амиану, а он пожирал вас глазами, будто хотел навсегда запечатлеть в памяти ваш образ!» «Что она несет? Плевать я хотела на них обоих!» Попыталась остановить поток глупых фраз, порожденных ревностью, но не смогла произнести ни звука. В груди снова заколола. «Но не от боли!» а от чего-то иного, необъяснимого и такого мучительно приятного. «Я лишь прошу не разрушать моего счастья!» — словно в экстазе молила эльфийка. «Скоро вы вернетесь в Драгонию и забудете об Эмиане. Заклинаю, не пытайтесь искать с ним встречи, как вчера на балу, не губите наши с ним жизни!» Щеки девушки раскраснелись от переполнявших ее эмоций. Она с горячностью, свойственной каждому любящему сердцу, убеждала меня отступить, оставить Амянов в покое и не препятствовать их браку. Как будто мне вообще до них было дело. «Для вас это всего лишь очередное развлечение, а для меня...» Она еще что-то там лепетала, что-то доказывала, но я больше не пыталась разобрать ее слов, поглощенная и восхищенная той горячей жизненной силой, которая исходила от невесты Орлея. «Сколько же в ней огня, неистощимой, бьющий через край энергии!» Вот бы и мне хотя бы чуточку такого запала, совсем немножко. Эльфийку окружало незримое энергетическое кольцо, сплетенное из множества серебристых нитей. И сейчас я чувствовала его, а скорее даже осязала. Вот одна тоненькая сверкающая ниточка отделяется от тугого клубочка. Нестерпимо захотелось коснуться ее, потянуть к себе и распутать весь клубок до конца. Лайра испуганно попятилась. «Что вы делаете?» Я больше не могла сдерживаться. Какой-то звериный инстинкт накрыл меня с головой, подхватил стремительным потоком. Все мое естество жаждало одного — избавиться от усталости, вновь стать живой и сильной, такой, как Лайра. Эльфийка рухнула на пол, сжалась в комок, будто таким образом пыталась защитить себя а я продолжала вытягивать из нее серебряные нити, не пытаясь остановиться, желая почерпнуть ее силу всю без остатка. И тут кто-то сгреб меня в охапку и резко встряхнул за плечи. Затем послышались невнятные слова. Тонкая нить, связавшая нас с Лайрой, выскользнула из рук, и меня затянула в омут без памятства. Зачем я это сделал? Почему пошел у нее на поводу? Сейчас я ненавидел и проклинал себя за эту минутную слабость. Фактически мне пришлось спасти Эмпатов, эту демонову расу. Спас ради нее. Скольких же усилий потребовалось, чтобы убедить Седрика подписать соглашение с вампирами. А его снисходительная улыбочка и затаенный укор во взгляде, он, конечно, обо всем догадался. Никогда себе не прощу. Оставалось передать ей волю монарха и попросить как можно скорее убираться из долины и больше никогда не появляться в моей жизни, чтобы я смог наконец-то ее забыть. Забыть навсегда. Теперь Нарин может гордиться собой. Она своего добилась. И пусть потом не говорит, что я такая сволочь, какой пытаюсь ей казаться. Я почти достиг покоя фладычицы. Завернув за угол, остановился как громом пораженный. На полу, возле библиотеки, лежала Лайра и корчилась от боли. Нарин стояла над ней. Этого не может быть. Но ни с чем другим спутать это было невозможно. Я много раз видел, как эмпаты выкачивают энергию из живых существ. Потеря небольшого ее количества не могла причинить вреда, лишь как следствие наступала небольшая слабость на короткое время. Но мне доводилось быть и свидетелем другого когда вампир, потеряв над собой контроль или намеренно желая уничтожить жертву, вытягивал из нее всю энергию до тех пор, пока та не умирала от потери жизненных сил. В такие моменты у убийц полыхало безумие во взгляде. Именно такими сейчас стали глаза Нарин. Нужно было что-то предпринять, спасти Лайру, но меня будто парализовало. Я просто смотрел, как самый дорогой мне человек уничтожает мою невесту. «Демоны? Она ведь и есть человек. Каким образом Нарин превратилась в вампира? До сих пор я не встречался с подобными случаями. Это было слишком абсурдно, чтобы быть правдой». Голова разрывалась на части. Эмпат, неожиданно появившийся в коридоре, в отличие от меня, не растерялся. Я даже не успел понять, откуда он взялся. Схватив владычицу, оттащил ее от Лайры. Нарин, все еще находясь в некоем трансе, отчаянно сопротивлялась, пока Мак не начал произносить заклинание, по-видимому разрушившее связь. Потом Эмпат поспешил прочь, унося на руках свою королеву, а я, наконец, очнувшись от шока, бросился к Лайре. Нарин. «И вы еще на что-то смеете надеяться? Только не после случившегося, я расторгаю договор». Седрик демонстративно разорвал соглашение и бросил клочки бумаги к моим ногам. Как еще не в лицо швырнул. «Никто из эмпатов не покинет дворец, пока я не узнаю, кто это сделал». Воздух в тронном зале пропитался такой жгучей ненавистью, что, казалось, можно было ощутить ее ядовитый вкус. Все собравшиеся испепеляли вампиров взглядами и вот-вот готовы были наброситься на них с кулаками. Я стояла перед королевским троном, и безотчетно пялилась на вычурно изогнутые ножки кресла. Вален, как преданный друг, находился рядом и поддерживал меня под руку. Если бы не он, давно бы упала, как подкошенная, но не от слабости. Теперь я чувствовала себя превосходно, могла сто миль проскакать верхом. Но осознание ошибки, которую совершила, тяжелым грузом навалилось на плечи и не давало свободно дышать. Я растоптала последнюю надежду эмпатов, ополчила против драгония всю этару. Теперь наш спасательный круг кучкой обрывков лежал у моих ног. Но самое страшное, я чуть не погубила Лайру. Что на меня нашло? Откуда вообще эти вампирские замашки? Если бы не Джарет, я бы точно ее убила. И тот юноша в доме графа Акриана. Неужели тогда тоже была я? Повторяю еще раз. Гнул свое Седрик. Лучше признайтесь, кто посягал на жизнь Лайры де Фьоре. Ну же, Нарин, набери смелости и скажи им. Ведь все равно придется поведать правду. Хотя, боюсь, эта правда никому не понравится. Это был я. Вален напрягся, услышав такой знакомый и неприятный ему голос. Вцепившись в руку друга, я мысленно молила, чтобы он сдержался и не устраивал разборки на глазах присутствующих. Непонятно, зачем? Наверное, чтобы еще больше накалить обстановку, Джаред четко повторил. — Это я неумышленно лишил девушку сил. — Демоны! Ну зачем он это сказал? Зачем взял вину на себя? — Схватить его! — коротко приказал король, и стража ринулась к верховному магу. — Стойте! — я подлетела к Седрику. — Лорд Катрайн мой подданный, и только я имею право решать, казнить его или миловать. Он совершил преступление на моей территории и чуть не лишил жизни мою подданную», — завопил Седрик, окончательно слетев с катушек и даже притопнул ногой. «Во-первых, возьмите себя в руки и не дерите горло. студила я пыл монарха. Во-вторых, кажется, вы не поняли. Лорд Катрайн, верховный маг Драгонии, прибыл в моей свите и со мной же покинет ваше гостеприимное королевство. Любая попытка причинить ему вред окончится международным скандалом». Это я вам гарантирую. И поверьте, у нас еще осталось достаточно сил, чтобы сравнять долину с землей. Эмпатам уже терять нечего. Нас поддержат другие королевства!» В запальчивости выкрикнул Седрик, скосив взгляд на Теору, застывшую безмолвной статуей в окружении своей свиты. «С объединенной армией вам не справиться!» «А мы попробуем!» самонадейно заявила я. «И поверьте!» При любом исходе долина превратится из райского уголка в груду развалин. Конечно, мои угрозы и яйца вы единого не стоили. Они больше походили на детский лепет. Но Седрик, не привыкший решать вопросы самостоятельно и всегда полагавшийся на своих советников, пришел в замешательство и только бросил. — Чтобы завтра же вашего духу не было в Ниале. — Ух ты, какие мы грозные! — Пока еще кто-нибудь не пострадал, — злобно припечатал монарх. Не очень-то и хотелось. Я чуть не показала королю язык, так он меня разозлил. Пребывание здесь становится невыносимым. Наградив эльфа полным презрением взглядом, развернулась на девяносто градусов и зашагала к выходу, стараясь не смотреть на искаженные ненавистью лица, мелькающие по обеим сторонам тронного зала. — Ты совершаешь большую ошибку, Нарин! — нагнала меня Теора. — Его Величество имеет полное право судить мага. «Извините, возможно, для вас отдать своего подданного на расправу это пара пустяков, я же таким хладнокровием не обладаю». Королева ничего не ответила, лишь нахмурилась и посторонилась, давая мне возможность пройти. «Совсем спятила?» Вален метался по комнате, как раненый зверь, пока я, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей, упаковывала вещи в дорожные сундуки. «Хотя отвлечься, когда вокруг тебя носится орущий смерч, невозможно». «Из-за него все рухнуло, а ты мало того, что защищала его, так еще и посмела грозить Седрику войной, которая на сейчас же нужно казнить!» Ну, прямо-таки сию минуту. «Все сказал». Из-под глянув на друга, запихнула в объемистый ящик очередную тряпку. «Ты, по-моему, что-то перепутал, Вален. Я по-прежнему твоя королева и вполне способна самостоятельно принимать решения. Джарет вернется в Драгонию, и уже там я подумаю о его судьбе. Повисла тишина. Несколько секунд советник в упор смотрел на меня, словно пытался воздействовать гипнозом. «Да делай, что хочешь!» — наконец выкрикнул он. «Ведь не успокоишься, пока не оставишь от драгонии камни на камне. Я уже начинаю подумывать, не с этой целью ты явилась на этару?» Хлопнула дверь. Я плюхнулась в кресло, сжав в руках одно из платьев. «Ну и ситуация...» Скажу правду, и Вол посчитает, что владычица окончательно сбрендила. Выдом им Джареда, возненавижу себя за подлость. Ни один из этих вариантов мне не подходил, а другого выхода из создавшегося положения пока не виделось. И почему я все время влипаю по самые уши? Ты как? Появление близнецов вернуло меня к унылой реальности. Хуже некуда, буркнула раздраженно. Нарин, мягко проговорил Стентон. Мы ничего не имеем против Джареда, но то, что он натворил. Может, все-таки стоило выдать мага эльфам? И эти туда же. Не стоило, ребята. Они ведь тоже мне не поверят. Да и я сама себе не верила. Я ведь человек, а не вампир. И никак не могу, даже если очень захочу, поглощать чужую энергию. Послушайте, все это очень сложно. Седрик в бешенстве, а вершить правосудие в таком состоянии неразумно. Лучше я сама потом разберусь с Катрайном. «Если по дороге в Драгонию он не сбежит», — мрачно предположил Рейтон. «Не сбежит», — отрезала я и не смело добавила. «Как Лайра?» «Уже лучше», — отозвался Стэн. «Лекари говорят, она быстро поправится». «Бедный Амиан, пожалел эльф Рей. Переступив через себя, уговорил Седрика помочь эмпатам, а в отместку один из них чуть не погубил его невесту. Теперь у Орлея есть все основания еще больше возненавидеть вампиров. И не говорите. Наверное, его можно понять. Сложила в сундук последнее платье и в сердцах захлопнула тяжелую крышку. Если бы так же просто можно было решить неразрешимые вопросы. Ладно, отдыхай, не будем тебе мешать. Чмокнув меня в щеку, Рэй поманил за собой брата. На полпути обернулся и попросил. Можно забрать тубу? Тебе сейчас не до записей, а нам как раз нечем заняться. Да, пожалуйста, отдаю ее в полное ваше распоряжение. Развлекайтесь. Достав из-под подушек футляр, кинула близнецам. Рейна лету поймал его и, пожелав мне спокойной ночи, вместе с братом покинул мою комнату. Теора и Лориен Вернувшись к себе, королева велела служанкам собирать вещи. Больше не было нужды задерживаться в долине, подойдя к окну, Теора долго смотрела на разгорающиеся на небосводе звезды, раздумывая над случившимся. Позади послышались тихие шаги. Королева обернулась и подарила сыну печальную улыбку. Зоран сказал, завтра мы уезжаем. Да, передай близнецам, что могут вернуться в Нельвию вместе с нами. Ты ведь знаешь, они не оставят Нарин. Покачал головой принц. Ей сейчас как никогда необходима дружеская поддержка. Теора внимательно посмотрела на сына. Прочтя в его глазах немую просьбу, нахмурилась. «Даже не думай, Лорен, Ты поедешь со мной, и точка. А если попробуешь что-нибудь выкинуть, я под конвоем припровожу тебя домой. Но не перечь!» Раздраженно воскликнула королева и сжала виски. Мигрень, терзавшая ее с раннего утра, к вечеру стала просто невыносимой. «И без тебя сейчас тошно, хоть ты меня не мучай!» Обида на мать, которая снова не желала его понять, как, впрочем, и всегда, заполнила сердце юноши. Весь день он готовился к важному разговору и теперь не собирался так легко сдаваться. Он сделает все возможное, только бы отправиться в Драгонию, но слова застряли в горле. Вместо красноречивой тирады вырвалась испуганная. «Что с тобой?» Теора покачнулась и, прижав руки к груди, опустилась на пол пившись пальцами ворс ковра, принялась жадно глотать ртом воздух, но что-то будто душило ее изнутри, мешало вздохнуть. Губы женщины посинели, от лица отхлынула кровь. Лориан заметил, как кулон на шее матери вдруг стал менять цвет, из прозрачного сделался пунцовым, а затем быстро потемнел. Интуитивно почувствовав опасность, юноша сорвал украшение и отбросил его в сторону. Обняв мать, Коснулся губами покрытого испаренной лба. Постепенно дыхание женщины выровнялось, цвет лица стал прежним. Королева вознеможении прикрыла глаза и склонила голову на грудь сына. Лориан скользнул взглядом по ковру, на котором остался лежать теперь уже словно обуглившийся черный кристалл. Нарин. Я готовилась ко сну, когда из соседней комнаты донесся какой-то шум, а через мгновение в спальню ворвалась Теора. На все увещевания Инеки не тревожить госпожу, то есть меня в столь поздний час королева никак не отреагировала. «Возвращаю твой проклятый кулон!» Правительница выкинула вперед руку, и хрусталь в форме капли, со стуком ударившийся о пол, рассыпался на мелкие части. Я подобрала несколько черных песчинок. «Тора, не понимаю, что происходит. Вы можете мне объяснить?» Лицо королевы исказилось от гнева. «Объясни лучше ты, Нарин, откуда в тебе столько коварства? Решила, раз я вам не союзница, значит, меня можно с легкостью убрать, как незначительную и досадную помеху? Попыталась отравить королеву!» В бешенстве выпалила правительница и, не дав мне выговорить, ни слова закончила. «Как же низко ты пала, Нарин!» Выплеснув уши от грязи и незаслуженных обвинений, она развернулась и вышла, оставив меня в полном замешательстве. «Никогда тебе этого не прощу!» С ненавистью выкрикнул Лориан, и ринулся следом за матерью, даже не дав мне времени осмыслить услышанное. Лицо обожгли слезы. Взглянув еще раз на кучку пепла, в которую на моих глазах превратились частички кристалла, я упала на кровать и зарыдала. «И за что мне это все, Господи?» Всю ночь проревела, сокрушаясь по поводу своей горькой участи. Как Теора могла даже в мыслях допустить подобное? Я пыталась ее убить. Немыслимо. А Лориен? В его глазах было столько ненависти и презрения, что хотелось просто завыть от безысходности. Никто, кроме близнецов, и Валена мне не верил. Все думали, что это я пыталась отравить правительницу Нельвии, чтобы избавиться от единственной преграды в переговорах и заручиться поддержкой Астона и Долины. А то, что мишенью являлось Нарин, и лишь по нелепой случайности кулон оказался у Теоры, никому и в голову не пришло. «Мы выясним, кто виновник», — утешали меня братья. «Теора еще пожалеет о том, что так опрометчиво обвинила тебя». «Спасибо вам», — грустно улыбнулась я. «Не представляю, что бы без вас делала». «Все будет хорошо», — Рэй ласково погладил меня по голове. «Пойдем, кареты уже поданы. Не будем заставлять остальных ждать». Разве вы тоже возвращаетесь в Драгонию? Боюсь, это не самая удачная идея. Неужели ты решила, что друзья оставят тебя одну? Пожурил меня Стен. Разумеется, мы с тобой. А как же родители? Они не позволят вам столь рискованное путешествие? Братья хитро улыбнулись. Мы сообщили им, что возвращаемся в школу. Когда они узнают правду, наш экипаж уже будет далеко от долины. По-хорошему, мне следовало потребовать, чтобы друзья ехали в Нельвию. Но так и не хотелось с ними расставаться, что я не стала настаивать. У ворота заметила Ланара. Как же вовремя он вернулся! Завидев меня, старейшина изменился в лице. Покраснел, словно перезревшая свекла, потом побледнел. Я даже начала опасаться, что его сейчас хватит удар. Вроде хотел кинуться ко мне наверное, чтобы отчитать по полной из-за покушения на Теору из за выгораживания Джареда, но Вален его остановил, сказав, что королеве и без его норовоучения сейчас не сладко. Правда, советник настоял, чтобы Джареда во время путешествия сопровождали несколько солдат, на случай, если маг надумает сбежать. Спорить с другом не было никакого желания, поэтому я просто кивнула в знак согласия. Поговорить с верховным магом мне пока не удалось. Возле него все время крутилась стража, а выяснять, как Катраин оказался поблизости и спас Лайру, при посторонних не хотелось. Сдается мне, магу было известно, что со мной происходит. Недаром он не удивился, застав меня над умирающей эльфийкой. Вернемся домой, устрою допрос с пристрастием и не отстану, пока всего не выпытаю. Поискала глазами Теору. Ее свита уже давно поджидала королеву во дворе, но сама она еще не появилась. Не увидела и Лориена. Мне же просто необходимо было с ними поговорить и все объяснить. Это не самая лучшая идея, — шепнул мне на ухо Рей. Проницательности эльфа можно было только позавидовать. — Я не могу уехать, зная, что они считают меня преступницей. — Сейчас ты не сможешь их переубедить, — проговорил друг. — Подожди. Время все расставит по своим местам. Попросив меня не задерживаться, эльф направился к нашему экипажу. Последний раз окинула взглядом двор, но ни Теора, ни Лорины не увидела. Что ж, возможно, рай прав. Время нас рассудит. Когда-нибудь они поймут, что я невиновна. Из дворца показался Амиан и направился к Зорану, который о чем-то беседовал с лонаром. Перехватив эльфа, попросила уделить мне пару минут. «Амиан, как Лайра?» «Поверь, мне искренне жаль. Неужели?» Холод, сквозивший в словах эльфа, заставил вздрогнуть, словно от порыва ледяного ветра. «Может, и убить ты ее решила тоже из жалости?» «Ты все знал! Я все видел!» Грубо оборвал меня эльф. «Не представляю, откуда у тебя эти демоновые способности, зато могу тебя поздравить, теперь ты истинная королева своего народа, Нарин!» «Будь спокойна, я не выдам твоей тайны!» Но буду молить всех богов, чтобы ты и твои проклятые вампиры перегрызли друг другу горло, и чтобы следа вашего не осталось на этой земле. Лучше бы он меня ударил. Его слова были хуже любой пощечины. Орлей ушел, а я продолжала стоять, бездумно глядя ему вслед. Вот и все. За короткое время, проведенное в долине, я растеряла половину друзей, нажила новых врагов, и показала всю свою несостоятельность как правительница. «Дорин, где же ты? Мне так тебя не хватает!» «Теора». Женщина опустилась на колени возле камина. Помедлив, взяла в руку кинжал и резким движением провела острием по ладони. Кровь закапала на обуглившееся поленье, шипя и пенись, исчезла в огне. Прикрыв глаза, правительница сосредоточилась на послании. Почувствовав, что воздух вокруг нее густеет, и комната заполняется едким дымом, она произнесла лишь одну короткую фразу, предрешившую чужую судьбу. «Передай Велиару, я принимаю условия. Очень скоро сгилание будет покончено».